Утром я сразу после завтрака в недорогом кафе направился к медикам. К счастью, дежурил тот же сотрудник. Да если признаться, я так рассчитал все, чтобы был именно он. Из-за этого тоже задержался на день, хотя вчера мог провести процедуру развертывания спока. Несмотря на то, что у меня нужный спок имелся, пришлось тратить свои наличные. Усадили меня в кресло без оборудования снятия памяти. Я специально проследил за этим после чего пристегнули руки и ноги к держателям и активировали запуск развертывания спока у меня в голове. Тоже какая разница с базами знаний Содружества? Там днями до неделями учишь, а тут разница в трех уровнях в изучении – пара часов, да еще без разгона. И знания разворачиваются почти сразу. Можешь от медиков идти, опробовать все, что выучил. Местные в этом ушли далеко вперед по сравнению с системой обучения Содружества. Как и в прошлый раз, я потерял сознание. Точнее, оборудование ввело меня в сон. Тот длился минут двадцать, не более. Голова снова жутко болела. Хотя отупения не было. У меня же память не снимали. Но медик сопроводил меня к кушетке, дал легкое средство от боли и провел массаж висков. Это помогло, боль быстро прошла. Ну, тут понятно, клиент все же. А в прошлый раз я рабом был. Кто же мне станет проводить подобные процедуры после обучения?» Уже через час с момента прихода я покинул здание этого небольшого частного медицинского учреждения. Погулял немного, чтобы прийти в себя. Все же остаточные последствия от обучения посредством Спока оставались. Но медик сказал, что в течение суток они исчезнут. И вернулся в свою квартирку. Первым делом я достал бумаги, что нашел у торговца. «Так и есть». Купчая на меня написанная на местном искусственном языке. Вот только данные продавца были вписаны другие. Не Каргула. Это та ниточка, что приведет меня к нему. Значит, начнем поиски Сари Казана из Сенориса. Тот приведет меня к подлецу, что решил поживиться за мой счет. Ну и вещи свои заодно верну. Меня они тоже интересовали не меньше, чем возмездие. Да и вряд ли, что воры смогут использовать. Вся аппаратура на языке Содружества. А оружие имеет привязку к владельцу, то есть ко мне. Остальное, обычное снаряжение, тут продают не хуже. Правда, фляг со специальными мембранами, что набирают влагу из воздуха, тут не было. Что набрал в водоеме, то и носишь с собой, пока не выпьешь. Так что моя фляга уникальная, и вернуть ее я тоже бы хотел. Остальные бумаги лицензия на работорговлю, ну и другая документация. Интереса у меня к ней не было, это скорее улики поэтому сразу все сжег. Был еще один момент с теми, кто продал меня торговцу. Если до них дойдет информация о его смерти, а я такого не исключал. те могут связать мою продажу и его гибель. То что убил их освободившийся раб догадаться несложно, да хотя бы потоввров в порванной заднице торговца. Они как свидетели могут навести на мой след, тем более знают как я выгляжу. Этого тоже не стоит исключать. Правда и тут я могу отбреаться. Пусть докажут, что те говорят правду. Их показания против моих слов. Правда, чтобы быть уверенным, нужно изучить имперское законодательство, а то все планирую со слов других людей. Вот так изучив Купчу, я сжег ее с другими документами в небольшой тарелке, что стояла на столе в моей спальне, и достал планшет спецца Все данные о прошлом владельца я сразу удалил, и, зарегистрировавшись в местной сети, стал изучать форумы и сайты. Заходил только на те, что были не на местном языке, а на том искусственном, что я повторно сегодня изучал. Только дополнительно вместе со знаниями письменности и счета. На парнусе. Так вот, перейдем к местным деньгам. В отличие от Содружества, где электронные платежи проходят повсеместно, тут с этим было куда сложнее. Банки были, да и переводы со счета на счет тоже. Но в основном на планетах класса А, В и В на остальных главенствовала наличность. Переводы тоже были, но, честно говоря, редкость. Торговцы этим занимались, а обыватели пользовались именно наличностью. Имперские денежные средства назывались, конечно же, империалами. Один империал равен 100 импам, что соответствует 100 копейкам. Империалы могут быть как в банкнотах, с огромным уровнем защиты, так и в монетах. Импы только в монетах. Подделок наличности не было, Пытаются, конечно, но их быстро вычисляют анализаторами. Еще бы, все монеты, произведенные монетным двором империи, содержат 1106 разных металлов в определенных долях. Фальшивомонетчики еще не научились их копировать. Никак с процентами справиться не могут. В этом и состоит защита. У банкнот защита не хуже. Да и повывели этих фальшивомонетчиков. Откровенно говоря, все же за подобное преступление светит смертная казнь. В отличие от Содружества, тут не трясутся над чужой жизнью. Конечно, за убийство по закону накажут, но не так серьезно, как в той вселенной. Кстати, то место, откуда я прибыл, я так и называю Содружество. А как назвать эту вселенную из-за множества разных государств, не знаю. Местные ее никак не назвали, по государствам определялись то – то-то место в таком-то государстве или то-то место в другом государстве. В общем, я тут подумал, надо же как-то называть эту вселенную. Вот и назвал ее Общая. А как еще? Тут же множество раз уживалась Общая на всех. На мой взгляд, вполне ей подходит. Ладно, вернемся к местным расценкам. Например, тот тяжелый истребитель-спайсер, который я хочу прибрать себе. В десятой, потому как одиннадцатые и двенадцатые модернизации все еще состоят на службе, и в свободной продаже их нет стоил 300 тысяч империалов. Примерно. Плюс-минус. Все зависело от того, в чем прошлый владелец еще усовершенствовал корабль. Новые истребители не купишь, только вот такие, собранные на кладбищах. Боевые корабли вообще не продаются, но если смог добыть, да еще не угнал у военных, то, пожалуйста, владей, никто тебе это не запрещает. Неплохие тут законы. В общем, тот истребитель, что в горах спрятан, стоил примерно 1250-280. Все от его модернизации зависит. Спок, что я сегодня оплатил и освоил, стоил мне 1300 империалов за первый уровень. Общеобразовательный спок второго уровня будет стоить 2600 империалов. Технические стоили куда дороже. От 5 и выше. Квартирка, что я снял, стоила 9 империалов в сутки. А номер гостиницы 75 в сутки. С учетом того, что средний заработок тут примерно от тысячи до полутора тысяч империалов, в торговых городах гораздо меньше, не так просто заработать на знания. А ведь на эти деньги нужно еще жить, есть и отдыхать. Быстро не накопишь. Теперь понятно, почему многие предпочитают учить местный искусственный общий язык самостоятельно, зубрежкой. Немного покопавшись в сети, я нашел сайт, где есть вся информация об имперских законах и до самого вечера изучал их. Очень интересно. Следующим утром я направился на места парковок. Они находились у базы, а не вокруг кладбища. Располагались достаточно компактно. Конечно, за раз обойти порядка 600 судов я никак не успею, но от одного информацию получу, от другого так и выйду на нужных людей. Знакомился так с разными владельцами или пилотами судов и кораблей. Военных в частных руках тут тоже хватало. Интересовал меня сбыт тех споков, что на других языках, не на парнусе. Не хотел обращаться к торговцам или медикам, эти могут сдать. Или шантажируя, что сдадут, могут вытребовать за молчание все, что у меня есть. Вряд ли получится, конечно. Мне проще убрать свидетеля. Но все же такой вариант я не исключал. Вот так до вечера я и прояснял этот момент. И как оказалось, Вполне возможно продать споки. При мне три было. Два первого уровня и один второго. Взял на пробу. Так как я сделал скидку в 10%, то все три взяли у меня охотно. Споки первого уровня по 3000, второго 8. Оплатили, естественно, наличкой. Счета у меня не было. Да и не мог я его завести. Документы, удостоверяющие личность, нужны. А у меня их не было. Хотя идеи на этот счет вчера появились, когда я изучал местные законы. Так как все три спока, проданные мной, относились к ремонтным, то естественно, что они так легко и быстро ушли за весьма приличную цену. Вернувшись в свою квартирку, естественно проверившись по пути, мало ли кто приметил, как я расторговался и упал на хвост. Но все было чисто. Да и те, кому я все продал, вот-вот должны были улететь. Специально таких подбирал, чтобы эти свидетели покинули Славию. Поужинав, я вернулся к местной сети и работал с ней через планшет, как все местные поступают. Продолжил собирать нужные мне сведения. И чем больше я изучал свой будущий план, что-то добавляя, что-то убирая, тем больше понимал, что он жизнеспособен. Это я регистрации в империи. Только вот класс Г, и уж тем более Д, меня не интересовал. Я куда выше замахнулся. Что меня печалило? В ближайшее время отправиться на нужную планету, чтобы получить там документы, я не мог. При оформлении проводятся экзамены, если не проходишь, заявление аннулируется. Так что мне нужно изучить соответствующий спок, а это произойдет через пять дней. Благо, деньги на него были. Потом приобрету билет и лечу выполнять свой план. В отличие от местных, что делали ставку на приобретение опыта и знаний по местным кораблям, я решил начать с гражданства. Слишком много плюсов от него, чтобы отбрасывать такое решение. Следующие шесть дней свою квартиру я практически не покидал. Спускался лишь в кафетерий на завтраки, обеды и ужины. А так практически все время проводил в местной сети, изучая те моменты, что мне были нужны. Дорого стоит вся имперская сеть. Это не местная планетарная. Но я оплачивал и видел, что это шло только в плюс. План был полностью сформирован, и осталось привести его в исполнение. На седьмой день все же снова выждал один лишний день после прошлого обучения. Не хочу напрягать свои мозги постоянной учебой по местным технологиям. Я прошел к той же клинике. К сожалению, так как я не бронировал оборудование, пришлось ждать. Оно было занято. Не я один желал повысить свои умения. Три часа сидеть в клинике, ожидая очереди, не хотелось поэтому, поставив бронь как на оборудование, так и на нужный спок, я прогулялся до парковок. Опрашивал пилотов и хозяев судов, какой у них маршрут. Искал нужный. И вот нашел одно грузовое судно, что направлялось на планету класса Г. Только вот я не собирался добираться до конечного маршрута, хотя заплатил за путь до него. Да, платил, а чего ждать? Отбывает судно только завтра. Стоит занять место, пока кто другой не успел. В общем, я решил сойти на той планете, местное законодательство которое так внимательно изучал. Уф, повезло. Четыре десятка судов и десяток боевых кораблей обошел, пока нашел нужный маршрут. Да и обратно в клинику успел, где оплатил второй уровень общеобразовательного спока. Все прошло, как я и спланировал. После получения новых знаний я стал их осваивать. Часть вечером и часть следующим утром. Уже на первоначальном этапе я понял, что правильно сделал, купив и изучив этот спок. Многое из той информации, что я получил, было для меня откровением. В Содружестве до такого еще не дошли. Это как физики касалось, химии, так и других наук. В общем, не зря выучил. все сети были экзамены, которые сдают в мэрии. Вот я раз пять и прошел их. Ничего сложного. Для первого уровня общеобразовательного спока еще сложновато, но мой второй уровень щелкал их как семечки. Точно не зря купил. Дальше я поступил так. Взял с собой лишь небольшую сумку, тут купил. А все трофеи, арендовав в банке ячейки, убрал в нее. Оплатил на год вперед. К счастью, для аренды ячейки документы не нужны были. Ключ мой ДНК. И с этой сумкой прибыл на борт судна, где у меня был приобретен билет. Ну что ж, Операция, разработанная мной, началась. Восемь дней мы летели к планете Фаон, имеющей класс Б. Курортная. Когда я говорил ранее, что жители нижних классов не могут появляться на таких планетах, я не уточнял, что это именно планеты, а не системы. На самом деле, любой корабль или судно, даже если владелец с планеты Г, может бывать в системах с планетами класса А, но только в системах. Кто-то же должен осуществлять поставку товаров. Вот и оставили этот пункт. Наше судно заходило в систему Фаона именно по этой причине. Разгрузить часть товара и загрузить другой. Все это осуществлялось на товарной станции. В общем, я попросился у вахтенного офицера погулять в ангаре, где шла разгрузка, размять ноги решил. И там незаметно покинул ангар, где меня на выходе и задержал полицейский наряд. попытка вернуться не удалась. Я перекинул через бедро одного патрульного и дал хлёсткую пощечину сержанту. А вот это уже преступление против власти, за которое следует наказание. Меня арестовали, надев световые наручники. Интересная конструкция, тоже надо будет изучить. И отправили на планету. Да, мне было запрещено ступать на нее. Но преступление, которое я совершил, было выше по значимости. К тому же суд располагался на поверхности, а не в системе на одной из станций. Всё шло согласно моему плану. Когда на суде мне дали слово, я сделал виноватый вид и искренне попросил прощения у сержанта, сказав, что не понимаю, что на меня нашло. Видимо, я был так убедителен, что судья дал мне не максимальные три месяца за такое дело, на которое я рассчитывал, а всего месяц общественных работ. Тут на планете. Вот так я стал работать в местной жилищной системе на уборке территорий и прочим, что выпадает в очередной день. Ни один день не был похож на предыдущий, всегда на новые объекты отправляли. Причем наблюдение за мной не было плотным, скорее местным. То есть полицейские утром привозили, вечером увозили. В остальное время я работал под присмотром разных бригадиров, в отряды которых меня временно включали, как свободную пару рук. Типа, куда я денусь с браслетом на ноге, что позволяет за мной наблюдать полицейскому искусственному интеллекту? Вот именно что никуда. Только вот сигнал браслета можно блокировать. Я почти три недели занимался то осенизаторским делом, если где затор, то облагораживанием парков. В общем, разнообразие задач поражало, но при этом я очень неплохо изучил столицу Фаона. Она называлась Кассия. Действовать я решил за 6 дней до окончания срока. Как раз все направились на обед. Сам я сухпайком обходился, что выдавали утром после завтрака. Нормальными у меня были только завтраки и ужины. Причем платил не город, а я сам из своего кармана. Я об этом знал и взял с собой необходимую сумму. Правда, я рассчитывал на три месяца, а не на месяц. Некоторые, кто попадал уже не случайно в ту же ситуацию, что и я, получали питание от муниципалитета, но его потом нужно будет отработать. Так что если дали два месяца, после них еще две недели сверх работать приходилось. У меня же деньги были, и я должен был отсидеть от звонка до звонка. Если бы я был местным, а не с диких планет класса D или G, то жил бы дома, утром приходил на отработку, а вечером возвращался. А так все это время я жил в камере. Нормально. Тем более несовершеннолетним меня не признали, провели экспертизу. 16 лет, а по законам империи в 16 уже совершеннолетний. Вот и отрабатывал срок, как взрослый нормально главное все как я и планировал как заблокировать отслеживающий сигнал я уже разобрался да и не такой он мощный вон бригадиры если мне с кем-то из его работников приходилось спускаться под землю были вынуждены предупреждать местную полицию что я под землей сигнал сейчас прервется вот и сегодня пока шел обед я свой паек быстро смолотил подготовил все как надо сегодня мы как раз под землей работаем идет плановая замена водопроводных трубп так что, когда все работники вернулись с обеда, я с ними спустился. Все штатно, а через полчаса я незаметно отошел и побежал по подземным коммуникациям в нужную мне сторону. Эти коммуникации я знал также неплохо, но не скажу, что идеально. Заблудиться – раз плюнуть. Если бы не отметки на перекрестках, с ними не заблудишься. Добежав до места, где мы работали четыре дня назад, я вытащил рулон металлизированного скотча, и, задрав штанину, стал наворачивать круги вокруг браслета, пока не похоронил его под толстым слоем скотча. Дальше вытащил тут же из ниши тюк с потрепанным техническим, но чистым комбинезоном. Не в униформе же заключенного мне в мэрию заходить? Быстро облачился и побежал дальше. В небольшом парке выбрался наружу. Хм, как же тут свеж воздух. И за пять минут спешным шагом подошел к зданию мэрии. «Куда?» – спросил полицейский на входе, останавливая меня. «Мне 16 на регистрацию». «В таком виде?» – изумился тот, брезгливо меня изучая. «А что, я через два дня хотел, а родители мне сюрприз устроили. Билет на круизный лайнер купили, вылет завтра. Вот я и рванул, в чем был, чтобы успеть. Я глайдер свой ремонтировал, переодеваться некогда было, а собирать машину долго». «Хм, складно», – задумался тот. «Регистрация заявления справа, четвертая дверь, там дальше объяснят». «Спасибо», – осветился я улыбкой и быстро нырнул в дверь, пока полицейский не передумал. Местные сотрудники с обеда уже вернулись. Конечно, та дама, что принимала у меня письменное заявление, смотрела удивленно, но моя история, что я выдал полицейскому, повторенная с большими подробностями и небольшими изменениями, развеяла ее недоумение. Я лишь изменил то, что родителей у меня нет, сирота, чтобы в документы мои фантазии не внесли. А сирота есть сирота. Заявление оформили за пару минут, внесли его в список. Потом меня сопроводили в другой кабинет, где следующая сотрудница приняла у меня общеобразовательный экзамен. Сдал я его лихо. После сдачи экзамена я подтвердил, что выучил спок второго уровня. Это произвело впечатление на местных. Больше от меня ничего не требуется. Завтра можно будет прийти и забрать документы. Мудрить со своими данными я не стал. Записался как Зак-Он. Не самые распространенные имя и фамилия в Империи. Но приняли, оформив меня как жителя планеты Фаон класса жизни Б. Вот так-то. Во все базы меня уже внесли. Теперь ничего не изменишь. Да и ничего не будет местным сотрудницам. Они свое дело сделали. Даже не оштрафуешь. «Вы сами придете за документами или выслать их на ваш адрес?» – поинтересовалась та сотрудница, что принимала у меня заявление. «На адрес, пожалуйста», – спокойно ответил я. И как только та приготовилась записывать, продиктовал. «Столичное управление полиции Касси, тюремный блок Е, заключенный Зак-Он». Та на несколько секунд замерла, прекратив записывать. Удивленно рассматривая, меня на несколько секунд задумалась, осмысливая ситуацию и тут же весело рассмеялась. А так как в кабинете мы были не одни, тут еще шестеро сотрудниц принимали заявление и вели оформление, то смех ее поддержали, да и я улыбнулся с некоторой гордостью. Только четверо таких же кандидатов, что оформляли гражданство, не совсем понимали, что происходит. — А ты молодец, ловок, — покачала-то головой и продолжила записывать адрес. Я у полицейских значился под привычными мне данными. Специально так назвался, планируя и документы на них оформить. Так что все правильно. Подожди, если ты под надзором и на испытательных работах, то тебя должны отслеживать, сказала одна из сотрудниц с фиолетовыми кудрями. Последний писк моды. Ха! Громко сказал я и, задрав штанину, положил ногу на стол, демонстрируя на нашлепку из браслета, закрученного в скотч. Все сотрудницы, побросав дела, столпились вокруг меня, рассматривая нашлепку и обсуждая увиденное. Хоть какое-то развлечение в привычном ритме работы. «А ты хитреец Все продумал», – покачала головой та, что про средства полицейского контроля вспомнила. «Те мы живем». «Да, завтра документы придут в полицию. Задерживать их мы не имеем права, будет пересмотр дела. Срок тебе не убавят, но теперь ты будешь иметь свободный доступ в город». Более того, ты можешь ночевать в городе, если найдешь подходящую квартиру, и приходить по утрам отбывать наказание. Точно. Снова улыбнулся я. Вы еще забыли добавить, что если полицейские докажут мое отсутствие на месте проводимых работ, то мне могут накинуть срок. Максимум на 10 дней. А что тут доказывать? Пришедшие документы и есть доказательства? Не факт. Ой, не факт. Засмеялся я. Поставив свою подпись, последнюю на оформление. Я тепло попрощался с сотрудницами Мэрии и, покинув здание побежал к люку коллектора. Спустился, добежал до места хранения вещей, быстро переоделся и размотал скотч. Резать его мне было нечем. Комок скотча вместе с тюком комбеза, убрал в ту же нишу. После этого на той же скорости побежал к месту проведения работ. Те были в самом разгаре, так что я незаметно появился и попридержал трубу, которую удерживал один из местных работников. Как ни странно, роботов тут хватало, но такие бригады работали своими руками. Использовать роботов было накладно. Да и не было тут такого массового применения дроидов и дронов, как в Содружестве. «О, а ты где пропадал? Бригадир уже забеспокоился!» Обернувшись, сказал рабочий. «Да прихватила меня, крыс в туннеле пугал». «Ясно. Держи крепче, сейчас Тони сваривать будет». Велел тот и передал по цепочке через остальных рабочих, что я нашелся. Мол, тут, как и все, работаю. Ага. Ну ты ловкач. Не в первый раз услышал я эту фразу за последние два дня, с момента, как побывал в мэрии. Только в этот раз мне это говорил пожилой усатый полицейский, что выпускал меня из камеры на свободу. Документы пришли, мое дело суд быстро пересмотрел, Добавления срока не было. Бригадир клятвенно заверял всех, что я не отходя работал в его группе. И еще бы, если бы доказали, то его точно премии решили. А так спустили дело на тормозах. В общем, я теперь гражданин с регистрацией класса Б и могу жить снаружи. Где – это уже мои проблемы. Только вот браслет не снимали. Не положено. Их и местные носят до окончания срока исправительных работ. Все свои вещи я получил, включая одежду. Ну и деньги вернули, что не успели потратить на мое питание. Теперь я сам должен о себе заботиться. – Все говорят, – ленивым тоном откликнулся я на слова полицейского. – Не думай, что это повторится. Твоя история получила в узких кругах огласку. Решили парламент собрать через месяц. Будут закрывать эту дыру. Больше никто не будет бить по мордасам сержантов, чтобы оказаться на планете и получить гражданство. Теперь такие дела будут решаться на орбите. Вот так вот. Это уже не мое дело. Ладно, счастливо. Покинув внутренний дворик небольшой тюрьмы через сетчатые ворота, я поначалу замер. Свобода. Эфемерная, конечно, из-за браслета. Но я не в камере, уже хорошо. Так как я переоделся в свою одежду, оставив тюремную робу кладовщику, обувь тоже, то, посмотрев на небосклон, скоро стемнеет, быстрым шагом направился к нужному коллектору. Теперь я должен буду работать в своей одежде. То, что на мне пачкать не хотелось, а работа зачастую грязная, значит нужно забрать тот комбинезон, чтобы в нем явиться на дальнейшие работы. Благо осталось четыре дня. Добрался я до места на общественном транспорте, пешком слишком далеко. А так я время сэкономил. Ключ от люка у меня был. Там же, где и комбез позаимствовал. Комбез ладно, а вот ключ надо будет вернуть, пока не хватились. Дальше я не отправился искать жилье, как можно было подумать, а найдя через планшет ближайшую клинику, добрался до неё, неподалеку в парке сел на скамейку. Дело в том, что я взял с собой не только деньги, но и кое-что ценное. Из трофеев, взятых у спеца. Понимаю, что их могли найти, но я рискнул. То есть две пластинки споков. Обе второго уровня. Моэнзе на случай внештатных ситуаций. Я выдолбил в каблуках своих полусапожек ниши и туда их убрал. И вот сейчас, сняв левый сапог, развязал шнурки, поднял стельку и достал один из споков. Оба ценные для меня. Изготовлены на парнусе, знакомом языке. Одна – ручное оружие империи и соседних государств. Классификация, обслуживание и ремонт. 2 стрелок опыт боевого применения специализация ручное оружие империи и соседних государств оба спока это фактически один пакет их всегда учат вместе к сожалению среди трофеев взятых у спица это единственные боевые споки кто-то заказал из жителей или гостей тангуса оба позволят овладеть разными типами ручного оружия а то имею луче он и сейчас при мне в сумке без вопросов кладовщик выдал А как использовать, знаю, смутно. Про обслуживание уж и не говорю. Да и как лишнее средства тебе подходят неплохо. Продам и заработав улечу отсюда. Да улететь я и так смогу, а вот споки уже сейчас нужны. Снова надев сапог, я прошел в клинику. К счастью, свободное кресло для обучения были, я оплатил лишь процедуру обучения, так как спок у меня был свой. Средств хватало. Я сел в кресло, не имеющее оборудования снятия памяти. Уж я знаю, что это такое. В такие кресла я садиться не буду. Еще чего. Утром, как штык, даже чуть раньше указанного срока, я был у полицейского отдела, где меня отправили с другими такими же невольными работниками на отработку. Остатки ночи я провел в номере недорогой гостиницы. Вещи оставил в гостиничном сейфе перед уходом, а позавтракал в ближайшем кафе. Так что и выспаться успел, и вовремя был на месте. Следующие 4 дня я честно отрабатывал свой срок на разных местах, пока наконец тот не закончился. Мне вернули документы. То есть я впервые их на руки получил. Универсальный паспорт гражданина планеты класса б Такая пластиковая карта. На ФПИ Содружества мало похоже, да и данных на ней было меньше. Основное только. Фото вот и все. Если потеряю, восстановить легче легкого на любой планете класса б Даже без карты я смогу попасть на планету. Напишу заявление, что только мне нужно восстановить ее, и все. Проверят, убедятся, что я действительно с Фаона, дальше без проблем. Никто под моей личиной по этой карте ходить не сможет, быстро вычислят. Вот я и свободен от всех долгов и сделал за это время то, что спланировал. Могу в любое время покинуть планету, но пока не буду. Есть то, что меня задерживало. Один спок я выучил. Потом полностью изучил, разобрав и обслужив свой лучемет. Кстати, к нему действительно нужны запасные батареи. Прикупил их тут, заказав через интернет-магазин. Однако вскоре заканчивается шестидневный срок, и терять я его не хотел. Изучу второй спок и сразу вылечу на Славию. У меня там дел хватает. А пока вынужден тут задержаться на три дня. Отойдя от здания управления полицией, из которого только что вышел с чистой совестью, Я направился обратно к своей гостинице. А что, номер оплачен еще на три дня, место мне нравится, тихо, там и буду жить. Уже в номере после душа я сел за планшет и вышел в местную сеть. Мне нужно подзаработать, и я искал такие возможности. Второй спок продавать я не хотел, изучу его, нужная вещь. Хотя использовать лучемет я мог и без него. Но в империи хватало и другого оружия, которое я теперь знал из первого спока. Так что нужно иметь наработанный до автоматизма опыт применения этого оружия. Ну и знать, что от него ждать, если оно в руках противника. Кстати, в Споке была информация и о тех винтовках, что мы с моим напарником-предателем у тройки карликов отобрали. Я теперь знал, что это за винтовки и что это за карлики. Тоже коренные, но подверженные мутациям. Некоторые каннибалы, думаю, нам именно они встретились. Другие неплохо торгуют с жителями планеты. Винтовки только недавно начали снимать с вооружения, но в свободную продажу еще не пускали. Как они оказались у карликов, никак понять не мог. Предположу, или у контрабандистов отбили, или еще у кого трофеем взяли. К вечеру я привычно сделал в номере разминочный комплекс. Я свое физическое состояние не забрасывал и тренировался охотно. К счастью, в этом направлении споки мне не нужны. Боец по местным меркам я на очень высоком уровне третьем точно. Возможно, даже больше. Если четвертые вообще существуют, точно не скажу. Не сталкивался с бойцами такого уровня. Вон в камере меня пытались нагнуть, поведясь на молодое лицо и молодое тело. Но когда я всех помакал в парашу и забил под нары, даже дышать в мою сторону с тех пор боялись. Так один из соседей по камере, у нас она полной была, четырехместной, говорил, что раньше в десантных войсках империи служил, правда не в основных, а территориальных но и это серьезно. Он долго недоумевал, как этот парень, то есть я, смог его так легко скрутить в баранку. Правда, подобных попыток больше не делал. Первого раза ему хватило. Сидел смирно до окончания моего срока. Те еще оставались, у них сроки больше были. Вот и получается, помахаться я успел только с солдатом территориальных войск. А это не то, едва до второго уровня дотягивает. Хотя, на мой взгляд, даже ниже. Вот такие дела. Спок я продавать не планировал, а денег на билет до Славии уже не хватало. Расценки я узнал, войдя на внешний транспортный сайт, на котором и паслись транзитники, не имеющие свободного доступа на планету. На таком же я прилетел сюда. Вот они и выставляли информацию о своих маршрутах и ценах на билет до той или иной планеты. На Славии такого не было. Там приходилось самому обходить пилотов или владельцев судов и искать нужный транспорт. Все же здесь с этим куда удобнее. Цивилизация. Только вот все равно денег нет, только на полпути. Потому и искал возможность разовой подработки. Некоторые работяги, с которыми мне довелось на этой планете поработать, так в свободное время колымели, если в деньгах нуждались. Кому как повезет. Но в основном искали подработку по своим специальностям. Я же весь список вакантных рабочих мест просматривал. Вдруг что привлечет внимание? Часам к одиннадцати вечера, когда я уже собрался ложиться спать, пара-тройка предложений меня заинтересовали. Завтра созвонюсь. Узнаю подробности. И вдруг, когда просматривал все тот же сайт, вдруг наткнулся на срочное предложение о работе, причем в разделе боевых. Только что появилось, секунд пять назад. Причем сумма не указана, договорная. Но при этом счетчик посещения этого предложения начал быстро крутиться, заинтересовавшихся хватало. Вон сорок человек за полминуты. Тема предложения – работа телохранителем. Время – 6 часов. Оружие по решению нанимаемого. Защита объекта полная. Время для приступания к своей работе – немедленно. Место работы – кассия. Хм, – почесал я затылок. Интересно. Кому это так срочно телохранитель понадобился? Я бы согласился, но договорная цена? Что-то тут не так. Вот остальные предложения по легкому ремонту и доставкам ценных товаров по планете куда интереснее. Два дела и заработаю на билет. Хотя свяжусь, просто поинтересуюсь. Активировав вызов, я стал ожидать ответа. Да сразу ответили. Экран был темен, неизвестный с той стороны не включал камеру, но были слышны шорохи, как будто по одежде скользили ветви, хруст листьев под ногами и тяжелое дыхание давно бегущего, явно загнанного и испуганного человека. «Да, я слушаю». «Опа!» – удивился я. «Девчонка? Это что, мешает найму?» – аж взвелась то «Да нет, просто думал, что клиент будет более серьезным». «Я тоже не ожидала, что позвонит мальчишка, полулежащий голым в кровати». «Я не голый», – подтянул я одеяло. «Я вообще спать собрался». «Да мне все равно, мне опытные люди нужны, чтобы под охраной довели до нужного дома. Ты мне не подходишь, не справишься». «Ага, я на слабо тоже брать умею, так что зря стараешься. Ладно, беги дальше, завтра попробую в новостях узнать, отловили тебя или нет». «Ты знаешь, кто я?» Быстро, с заметной паникой, спросила Ата. «Представления не имею, задам поиск, может и найду». «А, ну тогда ладно. Тебя как зовут?» «Мальчишкой зови, мне нравится». «Что надо? Ты, кстати, темп не сбавляй, я там на заднем фоне крики преследователей слышу». Замри на миг и не дыши, а то звуки заглушаешь. Ага, уходи левее. Справа тебя двое обходят. Путь, видимо, перерезать решили. Хорошие у тебя микрофоны на планшете. Там река. Паникуя прошептала девица. Про нее и говорю. Там вроде небольшой водопад. Шум падения воды слышу. Прыгай, иначе не уйдешь. Да и от планшета избавься. По нему тоже могут отследить. За тобой профи идут. Странно, что раньше не отловили. Спрыгнешь, затаись, там обычно трубы водозаборники имеются, в них тебя и с приборами не найдут, там хорошее экранирование. А потом дальше драпай, как погоня мимо пройдет. Все, на этом консультация закончена, прощай. Подожди, помоги мне, я хочу тебя нанять. Ага, мне-то это с чего? Что ты хочешь? У меня есть деньги. Было слышно, как та вошла в воду, сквозь шумы пробивался устроенный ею плеск. Тут она еще раз сохнула, нырнув с головой, когда потеряла опору под ногами. Правда, при этом умудрялась общаться со мной. «Можешь их себе оставить», – буркнул я и, набравшись наглости, запросил тройную цену за подобное пустяковое дельце. «Я желаю свежие споки по ремонту и обслуживанию тяжелого истребителя «Спайсер» все второго уровня и один технический по корабельному ремонту общего направления, свежий спок третьего уровня». «Согласна». Быстро и, как мне показалось, радостно от малой запрошенной цены, сразу ответила та, тут же торопливо затраторив. «Я в центральном парке у резиденции наместника, возле поющего фонтана, где у реки небольшой водопад. Все, я падаю!» Связь прервалась. Я же, покачав головой, пробормотал. Отчаянная девчонка. Выскользнув из кровати, я быстро оделся, собрался, проверил оружие и снаряжение, это все тут было приобретено, Готовился покинуть Фаон и вернуться на Славию. А гляди, пригодилось. Планшет я прихватить не забыл, как и пустую сумку. Кстати, оделся в тот же технический комбез, в котором работал. Похоже, для подобного дела это самое то. Добраться до нужного места удалось с помощью такси. Кстати, не удовольствие с моими-то финансами. Но главное, через 10 минут я был на месте. То, что в парке какой-то шухер, со стороны хорошо было заметно. Хватало людей. Некоторые бегали с фонариками, сверкая лучами, другие без них. Последние, думаю, имели приборы ночного видения и оборудование поиска биологических объектов, раз они так на всех гуляющих в парке реагировали. Кстати, на меня тоже раз шесть разные группы выходили. А вот это уже подозрительно. Что там девица натворила? Логично предположить, что наместника грохнула, раз рядом с его резиденцией скрывается. Гуляющих в парке хватало вечер, самый пик народу. Но поисковики бросались только к девицам. ко мне больше случайно выходили, особо не обращали внимания. Я же свернув с тропинки направился к водопаду. А что карта парка на планшете есть, даже не скачивал. На одном из муниципальных сайтов нашел и прямо с сайта ориентировался по схеме. Дошел быстрым шагом. Фонарик мне был не нужен. глаза к темноте хорошо адаптировались, все видно было. Подойдя к самому водопаду, осмотрел ливневые выходы и спокойно крикнул. «Выходи, мы тут одни!» Сначала я шорох услышал, а потом показалась тень в каком-то бесформенном одеянии, что скрадывала фигуру девушки. «Это точно ты?» «Вопрос с логикой, не поспоришь». «Ты», – уже уверенно скорее для себя сказала та. «Ладно, факт найма телохранителя сроком на 6 часов зафиксирован. Что прикажете делать, госпожа-наниматель?» Укажите маршрут движения до безопасного места. Помоги выбраться. Протянула та руку, и я, перегнувшись через каменный парапет, легко поднял ее наверх. Я мокрая, констатировала та. Да, как я уже говорил с логикой, у тебя все в порядке. Та лишь покосилась на меня, поняла, что я откровенно насмехаюсь над ней, но промолчала. Вздохнув, я расстегнул пояс и легко стянул с себя комбез, оставшись в легких светло-коричневых штанах и рубахе. Пояс я застегнул обратно, а вот комбез протянул девушке. Держи, он чистый. Я знал, в каком виде тебя найду и приготовился. Спасибо. Не видно, но явно расцвела в улыбке. По тону было ясно. Не подсматривай. Я же телохранитель. Сукаризно ответил я и не сводил взгляда с кустиков, где та скрылась. Она могла и не бояться, все равно ничего не видно. Девица переоделась, выжала свою одежду, связала ее в тюк, и мы быстрым шагом направились к выходу. На предложение нанимательницы нести ее мокрую и тяжелую одежду, я легко ответил, что мол телохранитель, а не носильщик. «А еще тебя могут искать за кражу в доме наместника. Признайся, куда золотые ложки дело?» Пока мы шли по парку к одному из выходов, лавируя между поисковыми группами, я вслух строил разные предположения, за что нанимательницу искали. Та уже после десятка подобных предположений была на точке закипания. По возмущенному пыхтению было видно. А, или вот, ты решила женить на себе сынка-наместника. Не знаю, есть ли у него вообще дети. Да не вышло. Пробралась в спальню, а он не один. Да еще не с женщиной. Тут на нас из кустов выскочило трое поисковиков, но тут же легли не успела девица охнуть. Наклонившись, я стал собирать трофей, убирая их в сумку, висевшую на плече. Для того и брал. И продолжая вслух размышлять. Те тебя увидели и решили убрать свидетельницу. Вот ты и в бегах. Или нет, еще одно шикарное предположение. Наместник возжелал тебя, а ты сбежала за день до свадьбы». «Да пошли уже!» Не выдержала та. «Да, я все собрал, что мог». Похлопав по заметно пополнившейся сумке, ответил я, и мы двинули дальше. «Кстати, давай действительно поторопимся, а то поисковые партии к нам направляются. Если побежим, успеем выскочить из ловушки». Мы рванули вперед и действительно успели покинуть парк. Правда, выходы все равно постами были перекрыты. В этот раз было четыре против меня одного. Но времени собирать трофеи уже не было, так по верхам пробежался. После чего кинулся дальше к парковке. Такси я уже вызвал еще когда в парке был, так что мы в него запрыгнули и, отлетев на квартал, совершили посадку, после чего аппарат улетел. «Почему ты его отпустил? Мы же могли долететь до координат, что я тебе дала». Шагая за мной, возмущалась девица. «Дали бы они тебе долететь, как же!» Ткнул я пальцем в небо, где крутилось в ночи несколько машин. «Быстро бы перехватили и к твоему полюбовнику доставили, у которого ты увела фамильные драгоценности. Ладно, идем. Есть у меня план, как тебе до нужного места добраться. Главное, чтобы тебя на месте не ждали». «Нет, об этом убежище никто не знает, только я и отец». Он построил тот бункер и показал мне его, сообщив код доступа. Если бы он не улетел на столичную планету империи, сейчас всем бы плохо было. Крут твой отец, — пробормотал я, подходя к колодцу коллектора и доставая ключ. Прошу, мадемуазель. Я туда не полезу, — насупившись, сказала девица, с явной опаской поглядывая на открытый зев колодца. — Преследователи сзади! — крикнул я, показывая ей за спину. Взвизгнув, там мигом исчезла в колодце. Умею я с подростками общаться, что не говори. Ну вот так бы сразу. А снизу ко мне неслись проклятия, ругань и другие разные малоприятные эпитеты. Я же, спустившись, сказал. Спасибо за столь лестную оценку моих умственных, физических и моральных способностей. А теперь идем. Тут тебя точно никто не будет искать. Та еще что-то бормотала за спиной, но послушно шла следом, ухватив меня за рубаху. Фонариком я подсвечивал стены туннеля и нечистоты, что текли рядом. Тропинки по обеим сторонам были узкими. Тут и навернуться нетрудно без фонарика-то. Но, к счастью, я взял несколько трофеями, вот и пригодились. Были и приборы ночного видения, но с фонариком проще. Еще радовался, что ключ так и не вернул. Никто панику и не поднял, видимо, не заметили. Я себе и оставил. Тоже пригодилось. Не ожидал. Почти три часа потребовалось покрутиться по катакомбам под городом, чтобы выйти в нужный район. А мы точно были на месте, судя по указателям на перекрестках. Все, над нами перекресток двух улиц. До нужного тебе здания отсюда пару минут неспешным шагом. Двигай за мной. Поднявшись по скобам, я открыл люк. Он, как и все, на поворотном кронштейне был. И выбрался наружу с удовольствием, вдыхая чистый воздух. Наклонившись, я подал руку нанимательнице, и помог ей выбраться. Одежду она свою уже давно не несла, выбросила в поток нечистот, что-то бурча себе под нос, так что было налегке. Планшета у нее не было, избавилась, как я ей и советовал. Закрыв люк, я повел нанимательницу за собой. Действительно, не больше пары минут, и мы зашли в небольшой тупик между двумя частными владениями. Мусору тут хватало, да и мусорные контейнеры имелись. Запашок от бытовых отходов был легкий, но все же был. Ха, мы после коллектора пахли куда хуже. «Тебе точно сюда?» Удивленно осмотревшись, спросил я. «Да, я на месте. Извини, отец строго-настрого приказал никого чужого не пускать в убежище. Давай решим насчет оплаты. Ты ее честно заработал и выполнил наш договор». «А вот это уже интересная тема, и она меня интересует куда больше». Сейчас я могу тебе лишь предложить вот эту бонусную карту сети магазинов по продажам споков. При покупке 50% скидка. Думаю, тебе не нужно говорить, какова тут выгода. Правда, карта именная, по номеру сразу определят, кому она принадлежит. Но я позвоню завтра же менеджеру магазина, и он внесет отметку, что ею может пользоваться юноша с твоими приметами. Карта у тебя остается навсегда, и у тебя всегда будет 50% скидка. Это оплата по цене куда выше, чем ты запросил но я буду признательна, если ты ее примешь. Оплата действительно была серьезной. Еще бы, покупать свежие споки за полцены, не всякий такое может. Похоже, девица действительно непроста, как мне и показалось с первого взгляда. Как бы с ней не нарваться на неприятности, но карту я взял и подтвердил, что меня все устраивает. Неожиданно потянувшись, она чмокнула меня в щеку и тихо поблагодарила шепотом на ухо и побежала куда-то вглубь тупика, скрывшись за контейнерами. Я же, пожав плечами, развернулся и на ходу, убирая оплату в карман рубахи, направился обратно в гостиницу. По странному стечению обстоятельств убежище нанимательницы было недалеко от места моего проживания, минут 5 идти. Поэтому ничего заказывать я не стал, да и вообще планшет отключил. Меня могут вычислить по заказу такси у парка. Благополучно добрался до места издав портье свою одежду и обувь, чтобы постирали и почистили, принял душ и завалился, наконец, спать. Время четвертый час, но отрабатывать не надо. Могу, что хочу делать. Я и решил выспаться.